Глава 206. Выслушав меня, Донглей сказал, «Пусть Дянь-Шань пойдет с тобой. Он точно достиг уровня священного рыцаря». Все выглядело так, словно их отношения были неплохими. Я ответил, «Наша вылазка на континент демонов может быть очень опасной. Я могу позволить идти лишь тем, кто согласится на это по собственной воле, поскольку и я не могу обещать, благополучного возвращения. Великий старейшина сказал, «Ты можешь передать этот вопрос мне. Я помогу тебе выбрать людей. Когда ты собираешься отправляться?» Я ответил, «Как только так сразу. Этот вопрос должен быть разрешен как можно скорее, поскольку мы не знаем, сколько подчиненных короля монстров проникло в ряды демонов». «Меня беспокоит безопасность Мудзы». «Мудзы!» С тобой не должно ничего случиться. Великий старейшина ответил. Хорошо, предоставь это нам. а Завтра вы отправитесь. А я подберу людей, которые пойдут с тобой. На следующий день, на рассвете, двенадцать человек отправились в путь. Великий старейшина выбрал девять человек, в том числе и Дзяньшаня, для похода со мной. Им было около двадцати лет, и, по словам Дзяньшаня, Все они были известными воинами в деревне. Мы расставили приоритеты, восстанавливали силы в течение дня и летели ночью, одевшись во все черное. Несмотря на то, что мы могли использовать боевой дух для полета лишь небольшое время, он все равно был чрезвычайно быстрым. Примерно через 10 дней мы достигли города забытого пути, что находился семидесяти километрах от крепости Талун. Город был необычайно оживленным. Главные улицы были заполнены патрулирующими солдатами различных королевств. Наша группа вошла в небольшую таверну и заказала несколько блюд и вино. Я сказал Жанху. Старший брат, судя по всему, ситуация весьма напряженная. Солдаты на улице должно быть... Перевозят различные предметы для поддержки фронта. жан кивнул. Несмотря на то, что ситуация напряженная, они, судя по всему, все еще не начали сражаться. Если бы битва началась, то армия демонов и зверей было бы тяжело пробиться сквозь крепость тел -Лун. За эти 200 мирных лет каждое из королевств собрало большое количество ресурсов, способных поддержать затяжную войну. Возможно, поэтому армия демонов и зверей не решается действовать. Даже если всего лишь двести магических пушек бьющих по площади, им будет трудно справиться с ними. Я спросил: действительно ли магические пушки такие мощные? У Жанху лицо приняло недоверчивое выражение. Твои общие знания реально слишком малы. Даже обычная магическая пушка может легко уничтожить сотню воинов. Что еще хуже, так это магические пушки, бьющие по площади. Тебе не кажется, что они сильнее? Даже с учетом высокой защиты этих ублюдков, демонов и зверей, я не думаю, что они рискнут выступить против силы 200 магических пушек, бьющих по площади. Увидев мой злобный взгляд, он тут же исправился. Я не имел в виду, что твоя принцесса демонов-ублюдок. Мне хотелось провалиться. Было бы лучше, если бы он не исправлял самого себя. Я гневно упрекнул его. Старший брат, ты...» Донгли почувствовал, что атмосфера накалилась, и, выступив посредником, обратился к нам. «Давайте не будем об этом и поедим. Джангон, как ты планируешь пройти мимо крепости Талон? И я улыбнулся. «У меня есть просто прекрасный план. Ты забыл о том, как я рассказывал о прибытии демонов на наш континент. Разве мы не сможем воспользоваться таким же способом? Моя скорость восстановления магической силы велика, поэтому мы сможем телепортироваться за короткий промежуток времени». Дяньшань взволнованно произнес. «Ох, здорово!» Я никогда не пользовался массивом телепортации. Я издевательски пожурил его. Что в этом хорошего? Ты считаешь, что массив телепортации — это весело? Если мы не будем осторожны, он может утопить нас в болоте. Дянь-шань подкинул Арахис. Перестань пугать меня. Я не верю, что ты допустишь ошибку при использовании массива. Я поймал Арахис своим ртом и дерзко ответил. Я не могу дать гарантии. Быть может, я не так уж и хорош. Хе-хе. Жанху прикнул нас. Перестаньте вести себя столь легкомысленно. Давайте найдем человека и спросим его о ситуации на передовой. Донгли показал ему язык и крикнул: «Официант, подойдите, пожалуйста». Слегка крупный официант поспешно подошел к нам и спросил: «Сэр, что вам нужно?» Я спросил. «Брат, как обстоят дела на фронте? Бои уже начались?» Официант осмотрелся, наблюдая за окружением. Убедившись, что никто не сосредоточился на нашей компании, он прошептал. «Я слышал, что ситуация не из лучших. Демоны и звери собрали армию численностью 2 миллиона человек. Армия из 2 миллионов? Откуда они взяли так много?» Неужели все граждане стали солдатами? Даже если восточный континент был более населен в сравнении с западным, они не должны были подвергать их жизни такому риску. «Как наша сторона планирует бороться с ними?» Официант прошептал. По слухам, три основных корпуса земляных драконов, двадцать кавалерийских корпусов королевства Ксюит, а также пятьдесят магов, и Королевский союз магов из королевства Аксия едут сюда. Также сюда двигаются люди из королевства Далу. На нашей стороне должно быть не менее одного миллиона человек. Несколько дней назад сюда прибыла группа раненых солдат, что были на передовой. Некоторые из них приходили сюда поесть. Я узнал от них, что за крепостью Телун, насколько было видно глазу, расположилась объединенная армия демонов и зверей. Те раненые бедолаги были теми, кто участвовал и был ранен при первом сражении между двумя сторонами. Донгли спросил, рассказывали они, как выглядели их враги. Официант ответил, как они могли не описать их. Судя по их взглядам, они, похоже, испытали страх всей своей жизни. По всей видимости, они вступили в битву с гигантами из клана гигантских зверей Бимона. Они утверждали, что они были из корпуса легкой кавалерии численностью в 10 тысяч человек. Когда они вышли на патрулирование, они попали в засаду гигантских зверей Бимона, рост которых не менее 5 метров. Хоть там и было около 500 зверей, они смогли убить так много кавалеристов, что те были вынуждены отступить. «Только две тысячи кавалеристов смогли вернуться. Если бы не пушки на крепости, никто бы не вернулся!» «Пятьсот против десяти тысяч. Разве это не ужасно? Разве они не были бы, по крайней мере, небесными рыцарями?» Я тревожно спросил. «У вас есть другая информация?» Официант покачал головой. «В остальном я не уверен. О, точно!» Я слышал, что командующий Объединенной Армией Зверей и Демонов кто-то из семи демонического императора. Вроде бы, это его брат. Я бросил официанту две серебряные монеты и прошептал. Исходя из этой информации, если все будет идти, как и сейчас, то армия демонов и зверей не будет начинать вторжение без тщательной подготовки. Несмотря на их численное превосходство, Большая часть их продвинутых магов была уничтожена при попытке убийства императора Аксии. К тому же, у нас есть крепость Талун. Если бы я был главнокомандующим армией демонов и зверей, я бы отступил, поскольку лобовая атака весьма невыгодна и требует много ресурсов. Если интеллект демонов и людей похож, они не должны продолжать растрачивать свои ресурсы, Жан-Ху пробормотал. «Однако в настоящее время нет никаких признаков их отступления».